Глава 69. Зеленое знамя Нужно попробовать еще раз Вы использовали кровь Вестника для создания кровавого Голема. Необходимо подтверждение хаоса Ну вот, опять. Отработанный до автоматизма прием по созданию Големов почему-то дал сбой. И что я могу сделать? Впрочем, почему ответ обязательно должен быть сложным? Я сунул руку в свой невидимый карман. Нащупал там один из недавно найденных знаков хаоса, а потом запустил его прямо в центр, все еще удерживаемого мной клубка из крови. Получено подтверждение хаоса, создан кровавый голем. Вот у меня и получилось. Вестник вышел прям живой и, главное, полностью послушный моей воле. «Все прочь!» Его голос эхом прокатился по равнине и толпы несущихся к нам тварей хаоса замерли на ходу. Потом поспешно развернулись и пропустили в обратную сторону. «Это было совсем несложно. Я повернулся к Сафи и Бо. Не стоит играть с хаосом», — тут же отреагировала девушка. Кот! Бог обмана отреагировал и вовсе немногословно, указав рукой на мое творение, которое в этот момент словно перетекло в нашу сторону. Вот голем стоял к нам спиной, а вот словно вывернулся наизнанку, и на нас уже смотрят серые безжизненные глаза. «Хаос! Спасибо, что вернул меня!» Изо рта бывшего вестника вырвались такие же безжизненные слова. «Это был не он, а я!» «Не понимаю, что происходит, но лучше попробовать до конца играть свою роль!» «Не переоценивай себя, человек!» Вестник еще не договорил а по мне словно ударили током. «Вы теряете контроль над големом. Вы получаете метку вор -хауса. За попытку подчинить себе то, что вам не принадлежит, вы объявляетесь врагом изначальной стихии. Любое создание хаоса почтет за честь вас убить». «Вот тебе и самый простой путь», — «попробовал, называется, заполучить себе личного вестника». И тут же заклеймили вором. Не прошло и десяти секунд. С одной стороны, правда, создание хаоса и так всегда старались меня убить. Так что эта метка, чем бы она ни была, ничего серьезного не изменит, а с другой, без нее мне было как-то спокойнее. Ты умрешь, человек! Возрожденный вестник целиком покрылся серебристым сиянием и сделал шаг в мою сторону. Черт! Подобную защиту я уже видел в подземельях Атиса. Притом, в тот раз на все тело моего противника. Ее не хватало, да и по цвету она была не столь концентрированной. Что-то происходящее мне совсем не нравится. Вряд ли во время похода Сафи за ликом к ней захаживали такие гости. «Сначала посмотри мне в глаза!» Только я вспомнил о девушке, как Ранни шагнул вперед, загораживая собой нас с Бо. «Я помню зеленый флаг твоих предков. Я убил их всех, но сражались они достойно». Вестник ответил не очень понятно. Ну или я просто не ожидал, что родичи Сафи могут оказаться настолько известны. Но вот девушку слова нашего противника совсем не порадовали. С яростным ревом она рванула вперед, и серебряная защита Вестника столкнулась с окружающим ранним туманом и принялась довольно быстро его разъедать. Только я задумался о том, как в такой ситуации мои весьма скромные силы могли бы на что-то повлиять, как ситуация изменилась. Костяная маска, до этого просто прикрывающая лицо Сафи, словно ожила и рванула вперед. Хищные зубы клацнули, сначала задевая лишь воздух, а потом впились в защиту Вестника, разрывая ее, словно она состояла из не самой толстой бумаги. «Подожди!» Наш враг попытался что-то сказать, но Сафи и не подумала останавливаться. Челюсти ее маски как раз закончились с защитой Вестника а потом добрались и до него самого, за раз откусив половину черепа. Черт, а эта штука на лице Ранни оказывается еще опаснее, чем я думал раньше. «Сафи!» Я позвал девушку, после победы впавшую в легкий ступор. Надо помочь ей прийти в себя. «А ты сильна, очень. Раньше ты говорила, что ваши военные будут еще круче, чем ты, и если это так, я начинаю сомневаться, что Ра хоть кто-то сможет навредить». «Это не совсем моя сила». Я неожиданно понял, что все это время Сафи изо всех сил пыталась снять с себя маску, но у нее ничего не получалось. «Главное, не трогайте, я сама». Это все, что успела сказать девушка, прежде чем рухнула на колени, а костяной покров с ее маски принялся расползаться по телу. Кажется, ранней переступила грань дозволенного, и сейчас ее ждет внутреннее сражение со своей же силой. Можем ли мы с Бо ей в этом помочь? Не знаю, и после случая с возрожденным вестником я предпочту поверить в девушку, а то полезу причинять добро и сделаю все только хуже. К нам летят новые гости. Бо до этого молча наблюдал за происходящим, стараясь контролировать еще и обстановку вокруг. И вот, благодаря этому, он первым заметил новую опасность. «Похоже, здесь в пределе...» Нас ни на секунду не оставят в покое. А еще я начинаю сомневаться, что смогу справиться со своими врагами, опираясь только на свою силу. Все же раньше я чаще предпочитал использовать мозги, а не кулаки. «Кот, ты сможешь их достать?» Снова позвал меня Бо. «Вокруг одного вроде бы есть серебристое сияние, но оно точно послабее, чем у противника Сафи. Смогу!» Я сосредоточенно кивнул. На мгновение мне показалось, что я нащупал кончик какой-то важной мысли, но тот ускользнул, и теперь надо сосредоточиться на насущных проблемах. Значит, еще два вестника и один из них с серебристой защитой. Единство магии. Для начала придется потратить мой уникальный навык, сбрасывающий все откаты. Жалко? Да, но сейчас как раз тот случай, на который я его обычно и откладывал, и это еще не все». Вы повысили комбинацию цвета и обмана Месмирайз уровень 2. Вызывает на 3 секунды вашу копию, повторяющую последнюю магическую атаку с 200% эффективности. Откат 30 минут. У меня было одно очко, позволяющее улучшить способность князя. И Я выбрал ту, которая в данный момент могла принести больше всего пользы. И вышло очень неплохо. Меньший откат и, главное, в два раза выросшая мощность. Хочется верить, что перед таким даже серебристая защита Вестников не устоит. Осталась одна единственная проблема — попасть. Да, с моей прокаченной ловкостью я стрелял довольно неплохо, но не настолько, чтобы рискнуть мощнейшими своими усилениями и поставить их на выстрел с расстояния в километр. А именно на такой дистанции от нас остановились крылатые птички Вестников.